дисциплина. Все спят. В огромной комнате, что зовётся казармой, слышится равномерное дыхание тридцати молодых людей. Стоящие в ряд кровати, аккуратно сложенные на стуле одежды напоминают мне вальльному: да, да. Разумеется, в детском саду кровати были короткие, там не было верхних нар. Но также торжественно и спокойно обходил дядька Сон в сиянии лунной ночи свои покои. В сердце каждого спящего вспархивали глубоко спрятанные секреты этого спящего. Кто летал над крышами, кто проходил военные дисциплины, кто сражался с врагом, кто удирал из дому, кто плакал, а кто целовался с девочкой. Властно наступал дядька Сон огромными чёрными меховыми ногами меж кроватей, коек, где лежали солдаты. Кто-то вздохнул, кто-то перевернулся на другой бок, а кто-то, вздрогнув, раскрыл глаза, стал оглядываться. Одна кровать, то есть койка, была пуста. Костырик ушёл на 10 минут и не возвратился. Час, полтора. Всё спит. Пустою-то одна, единственная. кровать. Тревоги грызут Дневального. Обязан ли он доложить, что во время его дежурства смылся костырик? Ну а как же с долгом товарищества, с долгом недоносительства? Как быть? Военная служба всё же не шутка, не детский сад. И вот случилось, что именно в эту ночь офицер обошёл казармы. Товарищ лейтенант Во время ночного дежурства обнаружено отсутствие наличия рядового Костырика. То есть как это так отсутствие наличия? Он же был на поверке. Был. Сергеев я на минутку с мамой что-то случилось и вышел. И вот пропал. Пропал? Так точно. Сколько времени Сергеев как Костырик нет в казармах? 3 часа. Офицер связался по телефону с местным отделением милиции и военной комендатурой. Костырик отсутствовал без малого 5 часов. Утром ещё до поверки лейтенант доложил о происшествии старшему офицеру подразделения. Когда Сева вернулся в часть, его тут же вызвали в кабинет полковника. "Рядовой Костырик, по вашему приказанию явился. Доложи, где был?" солдат опустил глаза. "Молчишь?" А как же? Кто я тебе? Всего лишь начальник. Ты всего лишь в армии на военных сборах. Молчи, молчи. Разрешите обратиться, товарищ полковник. Да. Ну-ка,стырик молчал. Что ж, на наших плечах устояла родина. Я и такие, как я, приподнесли тебе на блюде твоё высшее образование. Я солдат, а ты? Как ты думаешь, кто ты сейчас, костырик? Извините, товарищ полковник, я бродил по опушке леса, обдумывал свой диплом. Это было практически на территории нашей части. Опушки леса? Территория нашей части? Зачем ты лжёшь? Как стоишь? В каком состоянии гимнастёрка? Где твоя совесть? Ведь ты уже принимал присягу. Понятие о том имеешь, что значит военный долг? Нет мужества сознаться в своём поступке. Храбрецы, защитнички. Смена, надежда. Детки. Полковник схватился за сердце. Его захлестнуло невыразимо горькое, жгучее чувство. Не столкнись командир части так непосредственно с солдатом Костыриком, он бы остался при убеждении, что это мягкий, старательный молодой человек. Полковнику не пришло бы в голову, что Костырик невыносимо высокомерен. Такого рода высокомерие называют в просторечии амбиция. Самодур, как отец, Костырик-младший полагал, что имел большие основания для самовлюбленности. Талант. Он слыхал эту кличку с четвертого класса школы. Сын, поздний, божье благословение, единственный, жданный, любимец и баловень матери. Сева был так тих, так трудолюбив, Он считал, что нет у него товарищей потому, что на трепотню у него не хватает времени. Дела, однако, обстояли сложней. Товарищи подозревали его в недостаточной общей культуре, а стоит необходимой для архитектора. Сева чувствовал это, и что-то в нем восставало. Общей культуры не наберешься ни в день, ни в два. Его товарищи были детьми родителей интеллигентных, Он сыном рабочего и сева этим гордился. Тем малым, что было при нём, он был обязан только себе самому, не отцу, не матери. Успокаивая себя, он не раз вспоминал великого Зодчего Воронихина, чьим именем был назван их институт. Вряд ли теми стара, что построили храм Покрова на Нереди, владели иностранными языками. Однако здание воздвигнутое имя бессмертное. Севов был отличным живописцем и рисовальщиком, в этом смысле намного сильнее ребят со своего курса. Ну а как известно, владение кистью навряд ли может так уж особенно повредить зотчему. То, что было, то было при нём. Он был удивительно неуступчив в спорах. Товарищи из-за этого подсмеивались над ним, и он угадывал неполноценность их отношения к тому, в чём сам был непоколебимо твёрд. Если критиковали его проект, сдвинуть его с мёртвой точки было нельзя. Дарования на свете бывают двоякие. Один талант поражён, как говорится, червём сомнения, колеблется и легко готов уступить. Другой непоколебимо стоек, ибо видит в наброске зерно ещё не развёрнутого решения. С нисходителем Ксеви был только их руководитель Петров. Сам человек недёженного дарования. За пределами института ребята встречались, как это бывает принято у школьников и студентов. У Севы на это досуга практически не было никогда. Это раз, а второе то что семья Костыриков жила замкнуто. И так уж оно повелось в институте, что Севу недолюбливали товарищи. Задетый он плодилом с лихвой. Был грубоват и высокомерен, а старательности и трудолюбия, пожалуй, не те черты, что пленяют товарищи. Высокомерие Сева питалось воспоминаниями о том, как на третьем курсе, когда в институте организовали выставку живописи, лучшими работами оказались его работы, работы Севы Костырика. Он их практически не досчитался, когда закрывали выставку. Спёрли и вся недолга. Из всего курса стибрили у него одного. В семье он был сынок, кормилец, опора на старости лет. В институте дуб и гений Костырик. И вот когда полковник глянул в глаза рядового Костырика, Его захлестнуло невыразимое, горькое и жгучее чувство. Мы первый трактор. Мы ордер на головший косоворотку. Мы кто взорвёт мост и выступает вперёд весь ряд. Спасибо, солдаты. Спасибо, ребятки. Голод, обморожение, вши, свист мин, жить. Я молод. Батарея, огонь. Огонёк в печурке. Одвинься, браток. Ничего, дойду, вот только отдохну, малость. Берлин. И я плакал. Плакал от радости за тебя. Я твой отец, я тебя родил. Почему ты не поздравляешь меня 9 мая? Я отстоял твою молодость, твою нейлоновую рубаху, твою любовь. Я не ждал, спасибо. Но знай, Землю под твоими ногами я прикрыл своей молодостью, кровью, своей любовью. На следующий день во время поверки рядовому Костырику был перед строем зачитан приказ. За нарушение воинской дисциплины трое суток гауптвахты. О поведении Костырика военной части довели до военной кафедры института. Севу вызвал декан. Хоть бы лето прошло без нареканий на наших студентов. Позор! Художественной натуры, зачи. Не буду возражать, если вас отчислят из института. Так и передайте всем нашим гениям эк- низость. Забыли, что все мы ваши профессора, бывшее народное ополчение, отдавали здоровье, жизнь, э, сражались, унизились до портянки. А вы? Да что там? Вступайте костырик, мне стыдно. Мне больше нечего вам сказать. Но знайте, мы примем по отношению к вам и прочим строжайшие да строжайшие дисциплинарные меры